Так что там за обидчик? Не нравились Климу неприятности вокруг этой девицы. Слишком много нити на ней сходилось, и слишком яркие события происходят у нее в жизни, чтобы это было просто совпадением. Ну что, Арсений, давай буду писать заявление о взломе квартиры. Нарочито бойко сказала Таша, стараясь помешать добродушному зайцу открыть все ее тайны. Клим продолжал быть, если не врагом, то чужим и неприятным человеком для нее. Вот Марк, тот сразу влился в их маленький мир и теперь казался почти своим. А вот со взломом вы по торопились, сказал Клим, улыбаясь, раскусив х и т р ы й планташи. Замок открыт ключом, даже не отмычкой. Вы обычно закрываете на оба замка? Уточнил он. Наверно, неуверенно ответила Таша. Это давно было, вообще когда как? Ну это в стиле вашей девичьей памяти, но скажу вам как специалист: оба замка не имеют совершенно признаков взлома и были открыты исключительно ключами, сказал Клим. Этого не может быть, сказала Таша в изумлении. У нас только три комплекта ключей: у меня, у Лески и у Ирмы. И никто в последнее время не терял? Уточнил Арсений, рассматривая замок и одновременно приглядываясь к новому знакомому Таше, к о т о р ы й о к а з а л с я специалистом по замкам. У меня вот, Таша вытащила свою связку, демонстрируя ее наличие. Ирма и Леська, наблюдавшие все с площадки, молча достали свои, показывая, что все на месте. А вы клинок не ошибаетесь? Засомневалась Ирма, тоже начав рассматривать входную дверь. Я, богира, никогда не ошибаюсь. Самоуверенно ответил он и, взглянув на часы, добавил: л н а т а л ь я я позвоню завтра. Мне необходимо поговорить о вашей встрече с Юркой. А сейчас прошу меня извинить. Мне надо идти. Оставляю вас, Шерлок, с честной стаей». Обратился он к Арсению: «Помните, у них пароль. Мы с тобой одной крови, ты и я». И быстрым шагом покинул растерзанную квартиру, не дав никому ответить. Комары к вечеру из насекомых превратились в вампиров, которые во что бы то ни стало хотели напиться крови, и сидеть в беседке сейчас не представлялось возможным. Уже который день Уташа был сумасшедшим. Столько событий плохих, очень плохих и просто страшных не происходило за всю ее жизнь. Сегодняшний день добил Ташку окончательно, просто не оставив сил думать и переживать. Ирма, как лучшая подруга, да что там подруга, почти сестра, взяла обустройство на ф а з е н д е в свои руки, раздавая указания Лейске и Антону Павловичу, Марку и Арсению, который жутко завреновал, увидев статного Марка, и увязался за ними, аргументируя тем, что хочет помочь. Работали дружно. За время зимовки хиленький домик покрылся пылью и обветшал, поэтому работа нашлась всем. Кто-то мыл, кто-то выбрасывал мусор, кто-то прибивал отвалившиеся ставни. Арсений с Марком соревновались в умении: первый рьяно, но ну, второй с усмешкой, не принимая участкового в равноправный сопернике. Только Таша, взяв клетку с с у с л и к о м ушла в беседку и сидела не шелохнувшись. Мысли то одолевали ее все разом. Юрка, душитель, депутат, д о м а ш н е й тиран ы погром в доме, к о т о р ы й кстати, они не стали убирать, просто закрыв квартиру, сразу уехали на фазенду. Эти мысли то улетали, оставляя голову п у с т о ю тяжелой, то вновь возвращались. Друг Дуса смотрел Наташу своими глазками-пуговками и, и молчал, словно понимая, что его новой хозяйке необходимо подумать. Солнце садилось за горизонт, очередной тяжелый день заканчивался. Наконец Ташу прорвало, жалость к себе пересилила все самые страшные мысли и накрыла ее волной слез. Такие слезы нельзя остановить, их можно только выплакать. Вдруг вспомнилось все: и издевательства одноклассников, и предательство мужа, и позорное увольнение с любимой работы, и и с е м я щ е е чувство одиночества во время празднования дня рождения дочери без нее. Вот почему со мной никогда не случается ничего хорошего. Сквозь слезы спрашивала Таша Дусу, и тот старался ей ответить, но у него ничего не получалось. Что? Уточнила у него Таша. Хочешь сказать, что ты вообще в клетке? Так иди гуляй, пусть хоть тебе станет сегодня радостно. Таша открыла клетку Настеш, приглашая животное на прогулку. Иди, что боишься? Ага, вот так все. Как жаловаться, так п е р в о е а как изменить что-то в своей жизни, то трусим. Что, лучше сидеть в своей клетке? Страшновато призрачное счастье. Кричала она на Суслика. Сейчас Таша сама не понимала, с кем разговаривает, с Сусликом или сама с собой, так как раньше любила делать зеркалом.